Эпилог. 1926 год, 1 мая. Николай Александрович стоял на трибуне и с нескрываемой радостью, даже какой-то гордостью смотрел на марширующие войска. День империи в этот раз совпал с завершением войны. Точнее, завершили бы и раньше, но решили подтянуть окончательное урегулирование к празднику. По правую руку от него стоял сын, Всеволод Николаевич. По левую – Генрих, бывший император Запада, лицо которого все еще имело следы былого знакомства с прикладом. А дальше – почетные гости, в числе которых были и те, кто пережил войну с западной стороны. Например, кислая и уставшая Цицилия, бывшая королева-регент Испании, вполне довольный жизнью ее сын. Воска шли, как обычно, в парадной форме, которая была связана с той или иной военной традицией различных эпох. Сводные отряды от тех или иных полков имперской гвардии шли каждый в своей форме. Только в этот раз порядок следования определялся воинскими успехами в войне. Но главное, замыкали шествие новые полки вновь присоединенных территорий. Вон испанская терция шла следом за ребятами, словно сошедшими со страниц Дюма, описывавшего приключения королевских мушкетеров. А вон всадники южан времен гражданской войны, предваряющие пешие порядки знаменитой ирландской бригады, за которой двигались ребята в форме янычар. Война закончилась. Совсем закончилась. Окончательно и бесповоротно. Империя Востока объединилась с империей Запада, включив добровольно вошедшие новые территории. И возродив империум романум универсалис, который простиралась на всю Евразию и почти всю Африку, захватывая приличную часть обеих Америк и всю Австралию. Конечно, оставались территории, которые в нее не вошли, но это была техническая погрешность. Противостоять они империи не могли даже всем скопом. И вопрос их вхождения в состав был делом времени, причем ближайшего. Поначалу Николай Александрович хотел казнить всех поленённых руководителей Альянса. И прежде всего Генриха, который войну и развязал. Может быть, даже совместив это действие с древним ритуалом триумфа, проведя его для сына. Но потом он передумал. Жена переубедила. Они пришли к выводу, что это попросту лишено смысла. Ну, убьет он его, и что дальше? Что это даст? Правильно, щепотку зрелища и все. Поэтому он подошел к вопросу вполне в духе древних римлян. Он оформил Генриха своим соправителем наряду с сыном младшим соправителем, лишённых всяких реальных рычагов власти, таким свадебным генералом. Вроде есть, а вроде нету. Он стоит кислый, но не морщится и даже пытается улыбаться. Ведь всё могло пойти совсем по другому пути, а тут жив, и семья жива. Более того, внучка от его старшего сына должна была стать супругой сына Всеволода. Через что династии бы объединялись, давая пусть и по женской линии на удержание власти Гагенсолерном. Сыну он поручил фактическое правление как командир боевого корабля сваливает на старшего офицера всю текущую работу, дабы натаскать и подготовить к командованию. Фактическую же власть Николай Александрович оставил у себя, от греха подальше. Слишком все было пока неопределенно и нестабильно в новом государстве. Само собой, никакой ежедневный возник. К черту! Не с его здоровьем. Он свою нервотрепку уже отстоял. Теперь пускай сынок старается, до да будущих родственничков подключает. Благо Генрих умом весьма крепок еще. А сам император планировал заняться совсем другими делами. Приятными, интересными и куда более перспективными. Сначала, понятное дело, сесть на яхту и прокатиться вокруг света. Отдохнуть, позагорать, поплавать, осмотреть все уголки своей державы. А потом? А потом его ждал космос. Точнее, космическая программа. Необходимости сливать огромные ресурсы человечества на непрерывные войны между собой более не требовалось паразитарного поглощения прибыли от бесконечного количества таможенных сборов и заградительных барьеров тоже не было. Мир становился единым, а экономика всеобъемлющей, тотальной, планетарной. А значит что? Даже 1% от этого экономического могущества, выделяемого на финансирование космической программы, будет достаточно, чтобы переплюнуть и советские, и американские объемы выделяемых средств в оригинальной истории, вместе взятые. Причем без заметного напряга для обычных людей. А если все пойдет нормально, то и не один, а целых 2%. Плюс лучшие конструкторы-инженеры, лучшие ученые. Все же лучше, чем танки до да линкора проектировать. И чем черт не шутит, может быть, до конца его жизни удастся построить орбитальную станцию? Или даже обитаемую базу на Луне? Да и вообще, можно будет много всего сделать. Очень много. Но это будет уже совсем другая история. Михаил Ланцов. Николай Хмурый. Война за мир. Текст читал пожилой ксеноморф. Апрель 2021.